Глава двадцать Розанна. Телегу трясло. Лесная дорога была явно не приспособлена для колёс. Высокая сухая трава препятствовала продвижению вперед. Кроме того, я из -за вредности заставляла ветви деревьев склоняться ниже и цеплять воинов и повозки. Толстые корни незаметно для чужого взгляда вылезали из земли, и создавали дополнительные проблемы. Наверное, мужчины догадывались, что к чему, но упорно молчали. Я же продолжала пакостить, мстя за свое пленение и пренебрежение. У меня от холода сводило тело. Руки мучительно ныли, и это подогревало во мне злость и жажду мщения. Обогнув небольшую густую рощицу, мы выехали в поле. Это привело меня в уныние, а мужчины криво лыбились, понимая, что здесь мои силы бесполезны. Тяжело вздохнув, я поджала под себя ноги. «Сколько мы уже в пути!» «По ощущениям, вечность!» «Но я понимала, что еще могу вернуться в родной замок, сбежать бы до тропинку безопасную найти. Я лежала на самом краю и судорожно соображала, что делать. Мне бы выскочить, да никак!» Воины отца буквально приклеились к телеге. Мы снова въехали в прелесок и углубились в чащу. Время шло. Вот уже солнце поднялось над лесом. Я внимательно следила за дорогой, поджидая подходящего момента. Вдруг между деревьев мелькнула черная тень. Я не могла поверить собственным глазам. «Мрак!» «Неужели это действительно мой маленький охотник? Но откуда, как?» Я с трудом привстала и села ровнее. «Да, это действительно был он». Кот бежал вдоль дороги, не отставая от неспешно катившейся повозки. «Помоги мне, миленький!» Шепнула я одними губами, но он словно услышал. «Вся сметана твоя, только выручи меня, ведьму наивную!» Зыркнув на меня, кот побежал вперед. Прошла минута, вторая, и вдруг пространство оглушило дикое лошадиное ржание. Я не понимала, что произошло, но началась настоящая суматоха. Повозка остановилась. Придвинувшись немного вперед, я неуклюже спустила ноги и выглянула. Никто на меня и не смотрел. Похоже, что первую телегу понесло... Мяу! «Раздалось из-под колес. «Мрак, не знаю, как ты все это делаешь, но я перед тобой в долгу». Спустившись на землю, я метнулась в ближайшие заросли, ориентируясь на пушистый черный хвост. Продираясь через овраги, петляя между толстыми корнями, выступающими из земли, и отодвигая заговорами и плечами висящие ветви, продвигалась вперед, смутно понимая, где мы вообще находимся». Но мрак уверенно мчался через лес, периодически останавливаясь и позволяя мне передохнуть. Согнувшись пополам, я с трудом дышала. Казалось, просто упаду без сил, и все. Мяу! Вернувшись, кот взглянул на мое лицо. «Прости, мрак!» — прохрипела я. «Но кажется, это мой предел!» «Мяу!» — в его глазах мне чудился укор. «Не ругайся, милый, мне бы попить!» Услышав меня, пушистый друг принюхался и двинулся в сторону. Я медленно поплелась за ним. Через несколько минут мы вышли к небольшому ручейку. Упав на колени, я неловко склонилась и, с трудом удерживая равновесие, попыталась сделать пару глотков. В голове помутилась, качнувшись, завалилась прямо в воду, Повернувшись на бок, глубоко вдохнула и, кряхтя, увязая в глине коленями, приподнялась. Придя в себя, снова ровно села, только теперь мокрая и грязная. Мрак зашел за мою спину и попытался подергать веревки на руках. Они немного ослабли, но недостаточно, чтобы избавиться от них. Ладони страшно болели, мне казалось, что мои кисти вздулись и отекли. «Ты меня выведи отсюда, малыш, а все остальное неважно!» Скользнув под рукой, кот потерся мордочкой об мое бедро и заглянул в глаза. «Ты герой, мрак!» — шепнула я. «Мой маленький пушистый спаситель! Даже погони слыхать не было, они и не спохватились!» «Мяу!» Мне показалось, что в его глазах вспыхнул голубой огонек. Утолив жажду, мы снова двинулись вперед. Ближе к закату поднялся по осеннему холодный ветер. Солнце склонялось к горизонту, когда мы вышли на небольшую тропинку. Готовая разрыдаться от холода, голода и усталости, я еле передвигала ноги, держалась на чистом упрямстве. Впереди показались заросли черной ольхи. Ступая босыми ногами по земле, Ощущала, как молодые шишечки впиваются в кожу, из глаз брызнули слезы. Мрак прошелся между двумя изогнутыми стволами деревьев и будто исчез. Испугавшись потерять его из виду, хромая поспешила за ним, выйдя на небольшую круглую полянку, поросшую мелкими белыми цветочками, замерла. Все здесь казалось вычурно странным. И трава не по-осеннему свежая и сочная, да и листва на деревьях только начинала желтеть, будто время здесь шло по-особенному. Мяу! Остановившись посреди поляны, мрак запрыгнул на возвышающийся камень и замер. В моей душе поселилась тревога. Осторожно ступив на траву, я обошла это место по кругу. Сила! Я ощущала ее. Родная мне, но куда большая. Наконец, остановившись у камня, я уперлась в него коленями. В сумерках зажглись яркие желтые огоньки. Они закружили, словно светлячки, собираясь в сияющую стайку. Все зажгло, замерцало, будто ожило. Огоньков становилось все больше и больше. Наконец, из центра сверкающего вихря проступила женская фигура. Я, не отрываясь, смотрела на родное и в то же время чужое лицо. Именно такое я ее и запомнила, молодой, красивой и немного отстраненной. «Мама!» — мой шепот показался мне криком. «Здравствуй, доченька моя! Как же долго я тебя жду!» Мрак все же показал тебе тропинку ко мне. Миукнув, кот спрыгнул с камня и подбежал к призраку, пытаясь приластиться к нему. Замерев, я не понимала, что происходит. Этот камень... Теперь я осознавала, что стою рядом с могилой. В памяти вспыхнули слова Альфы, те, что я услышала сегодня. «Ты не бросала меня!» Тихо выдохнула я. Все это ложь, все, что я знала, о тебе обман. Нет, моя доченька, я никогда не оставляла тебя, но все же есть вина перед тобой. Вскинув голову и не скрывая слез, я всматривалась в ее призрачный образ и не могла совладать со своими эмоциями. Сумерки! шепнула она, то время, когда мир духов. Соприкасается с миром живых. За поляной тихо запели свою песню «Сверчки».